Глава девятая. Сражение. Самый заричал ног скользит в прохладе по широкой реке. Могучий свет льется сверху через просветы листвы. Вдали уступами виднеются острова и отражение деревьев около берега. Их черные тени трепят жизни, полны чудной красоты. Кругом чернеет лес, как мрачная пещера с тысячью зияющих отверстий, Наполненных звуками жизни, грозное убежище вечной борьбы, приют соперничающих пород, засады для нападающих и оплот для защищающихся, общий источник припасов для зерноядных и плотоядных, для гадов и птиц. Вамирех держит в руке острогу с зазубринами, намереваясь сразить какую-нибудь рыбу. После долгих переходов в последних дней необходимость отдыха часто заставляет его. останавливаться ради незначительных причин – починки оружия или одежды, выслеживания животных с вкусным мясом. В это утро он влечен рыбной ловлей. Уже два раза он промахнулся. Животное исчезало в водяных струях скорее, чем успевала опуститься рука человека. Он в третий раз опускает острогу, и острый конец ее вонзается в молодого осетра. Рыба извивается и трепещет. Зазубренные оружия не дают ей сорваться с него – Но от содроганий жертвы легко может лопнуть веревка, связывающая наконечник с рукояткой, остающейся в руке охотника. И в Миреху приходится ловко маневрировать, чтобы избежать слишком сильных толчков. Он гребет левой рукой, а правой тянет добычу к берегу. Там он еще глубже вонзает острогу, затем поднимает и бросает на берег окровавленного осетра. Он поспешно приготовляет обед, Сухие сучья, травяные стебли, охваченные пламенем, быстро превращаются в груду серого пепла, куда в зарывает разрезанную на куски добычу. Через некоторое время он вынимает ее, и молодые люди с жадностью едят вкусную, нежную рыбу. Путники уселись довольно далеко от берега, на круглой поляне, каймленной гигантскими буками. Здесь были разбросаны разнообразные кусты, Всюду величаво возвышались крупные мохнатые колоссальные репейники. Элем и Вамирех отдыхали. Как вдруг мимо Пзанна на расстоянии локтя пролетела стрела. Вамирех вскакивает и хватается за оружие. Его опытный глаз различает позади буковых стволов очертания людей. Они выходят из-за деревьев, и туча стрел проносятся в воздухе. Битва завязывается. Враги, числе семи человек, быстро наступают. Это люди Востока, коренастые, с черными глазами. Они знают скорость бега Вамиреха и бросаются на него в рассыпную, чтобы не дать ему ускользнуть от ударов. Луки уже натянуты, отравленные стрелы готовы совершить свой страшный полет, но в эту минуту раздаются голоса, указывающие на опасность, которой подвергается Элем. и в руках воинов луки заменяются копьями. В горделиво смотрит на них, и его боевой клич заставляет трепетать сердца самых храбрых. Он узнает в своих врагах людей расы, которым принадлежит Элем, широким черепом, смуглой кожей и темными глазами. Их хлопы руки разукрашены татуировкой. Бодрый старик предводительствует ими. В Эмирех за копье — Смуглые противники укрываются за стволами ближайших деревьев. Тогда Вамирех схватывает Элем и начинает отступать к реке, где надеется сесть в лодку. По приказу вождя стрелы дождем сыплются на вымиреха, но он ловко отражает их и бежит еще быстрее. Эта искусная тактика приводит в ярость обитателей Востока, и трое из них бросаются вслед за Вамирехом. Но его дротик поражает наиболее проворного – Пзан смеется громким торжествующим смехом, замечая, что двое остальных не в силах бороться с ним. Он с вызывающим видом размахивает палицей. Звуки, похожие на рычание, вырываются из его груди, рука готова разить беспощадно насмерть. Вождь, видя неизбежную гибель своих воинов, приказывает им остановиться, и они повинуются его повелительной речи.